Глава 21 Глеб шел на поправку. С каждым днем его состояние улучшалось, и уже к концу следующего месяца он смог передвигаться с помощью опоры, и его, наконец, выписали домой. Моей радости не было предела. С работы я теперь не шла, а бежала, летела, мчалась, паря от счастья, потому как дома был человек, который меня ждал и с которым я не хотела расставаться ни на секунду. В моё отсутствие с Глебом сидела его мама. Несмотря на то, что он был против и убеждал всех, что он в состоянии справиться со всем сам, мама всё равно приходила, как и его отец. Они помогали ему спускаться к машине и возили его три раза в неделю на продолжение реабилитации и на приём к лечащему врачу в клинику. Судебные тяжбы наконец-то закончились. Человек, который сбил Глеба, был признан виновным, понес наказание и выплатил денежную компенсацию за причиненный вред. Но радость от этого не была такой сильной, как от того, что Чернов наконец-то вернулся домой. Без тебя в этой квартире было неуютно и одиноко. Произношу между делом за ужином, мягко улыбаясь Глебу. Не думал, что когда-то услышу от тебя подобные слова. В его глазах искренне удивление и тепло, а я не думала, что когда-то их произнесу. Коротко целую его и убирая тарелки со стола. После произошедшего наши отношения изменились, на смену голой страсти и неутолимой жажде друг другу пришло что-то более крепкое, ценное, весомое, то, что наполняло наши отношения искренним теплом, нежностью и заботой. Яна изменилась, я каждый день наблюдал за ней, как она готовила ужин, поливала цветы или просто сидела за ноутбуком, кропя над взятой на дом работой, и понимал, что передо мной совершенно другая девушка, гораздо взрослей, гораздо сдержанней, гораздо искренней, чем раньше. Она сделала для меня то, на что не каждая девушка ее возраста решится Она осталась рядом и верила в мое выздоровление, когда даже я сам потерял на это надежду. Она отбивалась от назойливых вопросов, от больного людского интереса, одна, и ни разу мне не пожаловалась ни на что. Приходила в палату, улыбалась, интересовалась, как прошел мой день. Подбадривала меня и ни разу не сказала, насколько ей было тяжело. «Моя сильная, несгибаемая девочка». «Ян!» Позвал ее, и она, оторвав взгляд от монитора, повернулась ко мне. «Принести что-то?» «Выходи за меня!» На ее губах появилась мягкая улыбка, и она поднимается со своего места, шагнув ко мне. Обнимает, смотря в глаза, и произносит то, от чего я начинаю улыбаться. «Чернов! Неужели ты еще не понял, что ты только мой? Только мой!» Конечно же, я выйду за тебя замуж. Я даже платье купила, помнишь? Но ты сбежал от меня в больницу. Теперь я никуда не убегу. Только попробуй. Угрожает она, пытаясь быть серьезной. А я смеюсь и прижимаю ее к себе еще крепче, беря в плен ее губы поцелуем. Моя любимая девочка. Ян. Может, отложим регистрацию на лето или хотя бы на весну. Я надеюсь, к этому моменту расстанусь с тростью, и у тебя будет полноценный жених. Ты у меня и так полноценный, а трость лишь добавляет тебе шарма. Куда ты спешишь? Я не сбегу от тебя уже никуда. Я хочу свадьбу зимой, и меня не смущает твоя трость. Я не смогу с тобой и фотографом ходить по всему городу. Это неважно Снимем фотостудию, и не надо будет бродить по городским локациям. Яна была непреклонна. Мне это было не до конца понятно, но ее упорство не вызывало во мне отторжения или раздражения. Просто я хотел дать ей максимум – красивую летнюю свадьбу, неограниченную моей малоподвижностью. Но она не давала мне такую возможность. «Ты выглядишь, словно сказочная фея!» — щебетала Таня, поправляя складки на моем платье. «Только ощущение, что оно тебе немного узковато стало!» «Глеб хорошо кормит!» — отшутилась я. «Развлекается готовкой?» «Да, надо же ему чем-то дома заниматься!» «Это сексуально, когда мужчина готовит!» — улыбнулась Таня, залившись румянцем. На регистрацию мы пригласили только самых близких. Случившись с Глебом, ощутимо прорядило количество друзей в нашем окружении. Но нас это совсем не огорчало, скорее наоборот. Как только я встану окончательно на ноги, то выполню свое обещание, и мы выберем место под строительство дома. Это будет мой свадебный подарок. Прознес Чернов, когда после ЗАГСа мы сели в машину, направляясь в ресторан. А у меня уже есть для тебя подарок. Не в силах скрыть улыбку, я полезла за маленьким конвертиком, спрятанным в сумочке. И что же это? Глеб распечатал конверт и вытащил оттуда тест на беременность, положительный. Его улыбка стала шире, а взгляд наполнился теплом и счастьем. Это то, что я думаю? Да, я беременна. Чернов привлекает меня к себе, нежно целуя в губы, шепча целое море нежностей. А я обнимаю его еще крепче, абсолютно утопая в счастье, которое он мне дарит.